Все едино не дадим вам в нем жить. Уходите со всей паши земли и забудьте сюда дорогу, нашу землю. И своему злому царю и великому князю вашему Ивану скажите, что ежели сам он опять придет, не убоимся мы его и прогоним, как и раньше гоняли. У нас есть теперь еще лучшие вельможи и мудрые воеводы. Есть кому повоевать с вами. Начинать войну Микулинский, конечно, не мог а потому приказал повернуть Рати обратно и возвратился в Свияжск. Свияжские воеводы были в ужасе. Они ожидали справедливого гнева царя и боялись за свои головы. В страхе князья даже дошли до такого унижения, что уговаривали Шагалей, всячески заискивая перед ним, не говорить царю всей правды, когда он приедет в Москву, а свалить все на татар. В Казани же все произошло очень скоро и просто. Князь Чапкун не дремал. О договоренности части казанцев с русским царем он знал, но такой оборот дела не входил в его расчеты. Поэтому он сам и его соучастники еще до того, как Шагалей покинул Казань, стали осторожно распускать слухи, что хан совсем продался русским и хочет отдать им казанское Царство. Они уверяли, что скоро русские займут город и начнут насильно заставлять всех татар креститься в христианскую веру, мечети порушат, наставят вместо них церкви и заставят молиться по-своему, а те, кто не покорится им, сожгут на кострах. Народ, натерпевшийся от разных угнетателей всякого, верил и этому, почему бы и нет. Кто их знает, что они за люди эти русские, раз говорят, что так будет при незначительной правде. Изуст в Уста эти слухи дошли не только до каждого казанца, но разнеслись по их улусам. Народ насторожился. Достаточно был искры, чтобы загорелось пламя восстания. Это искры и послужили действию шаголея. Используя религиозное чувство народа, можно было творить большие дела. Это и проделали князья Чепкун и его сподвижники. Пользуясь безвластием в городе, они, заранее подготовленные люди, скакали на конях, по городу кричали «Беда, беда, вооружайтесь! Спасайтесь от урусов!» Хан убежал к ним. Он украл всех лучших наших вельмож. Урусы уже идут на нас и хотят погубить весь татарский народ. Такие же всадники булгачили, — Народ и по ближним улусам. К утру следующего дня после отъезда Шеголея в Казани появилась порядочная рать. Ее разбили на полки и сотни, подобрали и назначили полковых начальников, сотников, полусотников, а главным властителем стал князь Чепкун. Первый трехтысячный отряд русских как раз и подошел к городу в это утро. Его пропустили беспрепятственно, но как только въехал в город последний всадник, ворота были захлопнуты, татары внезапным нападением опрокинули русских и за несколько минут перебили их всех до одного. Вот почему Микулинского никто не известил заранее о переменах в Казани, и он узнал об этом только под стенами города. Уничтожение отряда русских было местью за похищенных шагалеем казанцев». Перед отступлением от Казани Микулинский потребовал, чтобы был выпущен полк русских, на что татар ответили, «Некого выпускать, мы их всех к вашему богу пустили. Покличь их с неба, может, они прибегут оттоль». Недолго князю Чепкуну удалось повластвовать в Казани.